Миротворец. Звёздная система с чёрной дырой альфа змея Космический корабль «Фортуна». Наш развалившись в кресле, пребывал в великолепном расположении духа, предвкушая будущее развлечения на Датамире. Он уже порядком утомился пилотировать корабль через целый каскад незнакомых звёздных систем, изредка останавливаясь у какой-нибудь подходящей звезды типа G, для дозаправки корабля топливом, в виде плазменного молекулярного водорода. Топливозаборник, модуль, щедро подаренный людям селестиалами, устанавливался во внутренний отсек корабля и позволял заправляться от звёзд в гиперкрейсерском режиме — суперкруизе. Топливозаборник активировался автоматически при подлёте к звезде. Корабль с топливозаборником, теоретически, мог путешествовать по незнакомым системам бесконечно долго. Важно быть осторожным при использовании топливозаборника, так как для его использования нужно очень близко подлетать к звезде, а из-за этого сильно нагревается обшивка корабля. Не от всех звезд можно заправляться, а от некоторых можно лишь теоретически и невозможно практически по причине слишком сильного жара, исходящего от светила. Желтые и оранжевые звезды — идеальные кандидаты для заправки. От коричневых и прочих карликов заправиться нельзя, так как они метановые, гелевые и так далее. Топливозаборник с ними не работает, можно только поджариться от планет типа газовых гигантов заправиться также невозможно. Вскоре после кровопролитного боя за систему Терси флот селестийцев под командованием прославленного имперского полководца Полимарха Варгаса был вынужден отступить и принять условия для переговоров. Республиканская армия Залентира праздновала великую победу, чествуя магистра Кэстиса, способствовавшего разгромному поражению селестиалов и освобождению родной звезды из Тьмы Червя. Что Данэша, Тот со своей командой скромно стоял в сторонке, не претендуя на лавры победителей и не желая быть никоим образом причастным к данному событию. Кто-то из экипажа даже предположил, что, может, в «Капитане» более не осталось куража или перегорело чувство авантюризма. Истинная же причина заключалась в природной осторожности и предусмотрительности наша. Когда Империя проанализирует причины своих неудач, выявит всех виновных и причастных к этому делу, то этим персонажам не позавидуешь. Ибо их достанут имперские службы безопасности, даже на другой стороне галактики в параллельных мирах. Желая оставаться перед ликом империи святее матери Терезы, наш предусмотрительно отстранился от всего происходящего, даже запилив парочку осуждающих роликов видеообращения, в которых выразил возмущение и протест против десинхронизации системы, которая лишила Каркадонца вечной жизни. После чего залил эти ролики в местный аналог Голонета. Все его друзья и члены команды сразу поняли, для чего он это сделал. А вот новоявленная администрация Залентира совсем не оценила. После того, как этот возмутительный поступок дошел до слуха верховного администратора Калик, наши практически силы выставили из системы Терси, заклеймив на прощание как пособника Селесты и гнусного коллаборациониста. Наш не возражал, так как и сам не желал и дальше оставаться на орбите Залентира, мучаясь в томительном ожидании того, кто в конечном итоге выйдет победителем в конфликте. Если командору-новуку так сильно нравится ковыряться в навозной куче и терять своих людей и корабли, то флаг ему в руки. А он, Нэш, будет умнее всех и не станет мозолить глаза могущественной цивилизации, которая легко порвет всех, как тузик грелку, если только захочет по-настоящему. В свободное время, изучив электронные архивы невероятных военных побед Империи Селесты, Нэш лишь укрепился в собственном решении не ссориться с Архонтами. Была ещё одна причина, быть может, самая главная, почему капитан Такарьяно спешил проявить лояльность к Селесте. Это огромные деньги, полученные магистром Кэстисом в качестве благодарности от правительства Залентира. Десинхронизация произвела на Залентийцев огромное впечатление, развязав бюджет целой звёздной системы и щедро осыпав Кассиана энергокредитами. Надо отдать должное и магистру. Он оказался человеком чести и тут же погасил перед Нэшем все свои долги. И даже положил чуть сверху, чем смог растопить ледяное сердце капитана и даже выдавить из него скупую слезу умиления, пусть и образно выражаясь. Поступок Кассиана вновь пробудил в капитане неуемную жажду жизни и желательно в неприлично роскошной форме. А где можно потратить энергокредиты с пользой и с удовольствием, как не на главной планете Империи? Где к тому же имелись самые роскошные игровые зоны? Ощущая себя человеком, неожиданно ухватившим удачу за хвост, Нэш рвался развить успех, предвкушая развлечения и ещё большее количество денег. И потому ничто его не могло остановить на пути к мечте. Даже отвратительный и жутковатый вид чёрной дыры под названием «Альфа-Змеинога» — центральный астрономический объект, заменявшийся листиалом Солнца. В системе Змеинога было 12 густонаселённых планет, но лишь одна представляла живой интерес — «Дата-Мир». «Капитан, нас снова облучают неизвестным типом лучей», — прервал размышления Сарен. Став новым помощником Нэша, сумрачный наёмник отчаянно старался оправдать оказанное ему доверие. А для этого нужна была лишь самая малость — не вызывать нареканий со стороны капитана и добросовестно выполнять все его приказы. «Это космический блокпост Инвиктус. Пусть сканируют, сколько влезет. Нам скрывать нечего. Пусть поднимаются на борт, если хотят. Сарен, обеспечим тёплый приём». Через несколько минут пришёл официальный приказ выключить двигатели, лечь в дрейф и приготовиться к досмотру. На борт собирались подняться представители пограничного контроля. Нэш заранее приготовился к этой встрече. Для такого случая у него была заготовлена целая речь, которая, как он надеялся, произведёт хорошее впечатление. Но когда на борт «Фортуны» после стыковки кораблей зашла высокая фигура Архонта в сопровождении алых гвардейцев, уверенности у капитана поубавилось. Нэш попытался взять себя в руки, ощутив панику. Он не рассчитывал, что на каком-то пограничном контроле окажется кто-то из имперской знати. Архонт брезгливо обошел рубку управления, мимоходом заглянув в электронный судовой журнал, который его не сильно впечатлил. После чего приказал гвардейцам тщательно проверить корабль на наличие запрещенных пассажиров и груза, оставив при себе лишь двух солдат. Тишину нарушил мелодичный, искрящийся иронии голос Архонта. «Капитан Нэш из земли, не так ли?» «Добро пожаловать в центральную звездную систему Империи Селесты. Меня зовут Балем, лорд Архонт Балем. Обычно я не имею привычки лично приветствовать новых гостей, тем более с такой сомнительной репутацией, как у вас. Большая честь, милорд, встретить такого прославленного Архонта, как вы, на моем скромном корыте. Я, право слово, не заслужил такой чести». «Не заслужили, это верно». «И где вы могли слышать обо мне?» — позвольте спросить. «Надеюсь, не из источников пропаганды Залентира?» Тут же зацепился за его слова Балем, резко обернувшись к капитану своей безликой черной маской. «И что именно обо мне слышали?» «Только самое лучшее. Доблестные солдаты Империи умирали в бою при Залентире с вашим именем на устах, прославляя басилевсов и полимарха Варгаса». «Вот как! Неужели? В таком случае все, что вы обо мне слышали, это правда». Балим вплотную приблизился к Нэшу, нависая над ним черной скалой. «А вам-то какое дело до моих доблестных солдат, капитан? В судовом журнале указан последний пункт стоянки Залентир. Что вы там делали? Помогали изменникам и предателям Империи? Для чего вы здесь?» «Помилуйте, милорд, что значит «помогал»? Я вообще не при делах!» Нэш был искренне возмущен и оскорблен. «Мы летели транзитом, застряли в системе после объявления блокады и начал боевых действий. Всё это время болтались на орбите Залентира, всячески болея за победу ваших доблестных войск. Потом продолжили свой путь, как только звёздную систему вывели из карантина. Вот мы здесь, перед вами, открытая словно книга». «Я это и сам вижу, и мне это кажется весьма подозрительным». Балим был готов взорваться раздражением, кипя негодованием от дерзких слов человека. Целую минуту он прожигал Нэша взглядом, прежде чем немного расслабился и отошёл в сторону, вновь изучая обстановку в каюте. Я спросил, для чего вы здесь? Цель вашего прибытия мне непонятна. Туризм и неуемная жажда приключений, так сказать. Всегда мечтал увидеть вашу замечательную, восхитительную и просто легендарную планету Датамир, слава которой разлетелась далеко за пределы вашей Вселенной, достигнув и моих ушей. Это запрещено?» Балем невольно усмехнулся на лесть человека, которая ему внезапно пришлась по душе. «Вовсе нет». Закон вновь разрешает находиться от чужестранцу на датамире, но лишь определенный срок, не рискуя нарушать установленные законы. Если у вас есть энергокредиты, вам будут везде рады. Вы с этим наверняка ознакомились. Иначе бы не чувствовали себя в моем присутствии столь развязно и нагло. Я же здесь совсем по другой причине. И куда более прозаичный. Вас видели в компании известного смутьяна и террориста Кассиана Кастиса. Этого самозванца главаря опасной секты а еще мятежного командора Джона Новака, вероломно атаковавшего объекты нашей инфраструктуры. За что по возвращению на Землю его ждет арест? Всеобщее презрение и осуждение. Мы уже выслали ноту протеста Альянсу Систем. Как будете оправдываться? Мне очень интересно будет послушать. Начинайте». Наш откашлялся, выиграв себе пару секунд на размышление. «Простите, в компании кого меня видели?» «Хватит ломать комедию, капитан. Меня эти игры начинают утомлять». Мы знаем об этом, потому что я лично видел копию регламента переговоров в Храме Космоса. О чём же вы договорились? Эти сведения нам любезно предоставили сами залентирцы из числа лоялистов. Учтите, каждое сказанное вами слово будет иметь для вас решающее, а быть может и фатальное значение. После нашего разговора вы либо отправитесь дальше по своим делам, тратить деньги, либо под суд и далее в имперскую тюрьму, где проведёте остаток своей жизни, кормя скрумов. Кое-как разместившись в кресле капитана, Балем с любопытством приготовился слушать. «Хм, на самом деле рассказывать нечего, милорд Балем. Вы сказали магистр Кассион Кестис. Да, припоминаю имя этого пассажира. Нелюдимый тип, странно одет. Всю дорогу просидел в своей каюте, словно сыч, молясь своим темным богам. Мы познакомились в храме космоса, куда меня пригласили для фрахта. Именно он нанял меня для посещения квадранта Дельты» где мы долго плутали, заблудившись в чертовом газовом облаке. Магистр покинул нас ненадолго, а когда вернулся назад, с ним прибыла какая-то высокородная, высокомерная дама из вашей расы, лорд Архонт. Леди Эмера, если не ошибаюсь. За нее мне также заплатили и очень щедро». «Дальше», — процедил Балем с хрустом сжав кулаки. «Пока что все верно. Потом снова залентир, всеобщая радость от десинхронизации». В последний раз я видел Кассиан и его спутницу на Кефалинии, где он честно вернул свой долг, оплатив мои услуги. После чего я его не видел, потому что на радостях собрал свои вещички и прыгнул сюда. «Перестаньте ерничать и давайте по существу!» Раздраженно оборвал Балим. Куда он мог отправиться? Может быть, слышали от магистра или от его спутницы? Конечно, слышал. Он собирался вернуться на Марс, когда получил награду за то, что изгнал из системы Терси, Этого жутковатого монстра, как его, а червя ожидающего, терпение Балима лопнуло. Резко поднявшись на ноги и чуть не ударившись макушкой о потолок каюты, яростно схватил Нэша за горло, слегка приподняв над полом. Правда, быстро придя в себя, он его тут же отпустил, тяжело дыша под своей маской. Замолчите и осторожнее в своих высказываниях. Я ведь предупреждал. Немного больше уважения, когда говорите о нашем боге, иначе рискуете превратиться в пепел. Что было дальше? «Простите душевно, лорд, Я не хотел вас обидеть или оскорбить. Я человек простой». «К черту ваши извинения!» — рявкнул Балим. «Отвечайте на поставленный мной вопрос. Что было потом? Вы просто так взяли и наивно на радостях прыгнули к нам в гости? Простите, но я вам не верю. Это слишком опрометчиво и глупо, даже для такого легкомысленного авантюриста, как вы. Куда, по-вашему, вы попали?» На курортную планету или в развлекательный комплекс? Это административный центр Империи Селесты, понимаете? Административный, но никак не зона для зажавшихся туристов с Земли. Мы таким пройдохам и мошенникам, как вы, не рады, так и знаете». Балим грубо ткнул пальцем Нэша в плечо. «С другой стороны, мне очень понравились ваши смелые заявления, когда вы, прилюдные, во всеуслышание осудили преступный режим самопровозглашенной администрации старухи Калик. Будь она трижды проклята». Поздравляю. Прогиб защищён, капитан. Или в противном случае мы бы сейчас разговаривали в менее приятной обстановке, например, на пыточном стенде службы безопасности империи. Если вы меня обманули или были не до конца честны, если морочите мне голову, то в следующий раз окажетесь именно там. Уже очень скоро я докопаюсь до правды. Вернувшись в каюту, алые гвардейцы доложили об отсутствии запрещенного груза и предоставили списки экипажа, на которые Балим даже не взглянул раз уж вы решили нас навестить дабы ознакомиться с достопримечательностями столицы то вам не помешает гид который проследит чтобы вы невзначай не угодили в неприятности для такого случая я решил вам выделить своего помощника лорда декаста эгиса а к вам капитан у меня будет ответная любезность награда за это более чем щедрая Итак я слышал ваша дрожайшая супруга леди полина является управляющей космической станции nexus шесть А еще что она негласный правитель звездной системы Безднышрайка. Это правда? Не совсем так, милорд. Слухи несколько преувеличивают ее значимость. Она мелкий администратор, мелкой космической станции, истинные владельцы Безднышрайка, синдикаты, кланы наемников и оружейные корпорации. С ними договориться иногда нелегко. Пока что ваша супруга удачно справляется с этими отбросами. Собственно, моя просьба касается взаимовыгодного сотрудничества между Империей Селесты и вашей системой Безднашрайка. Я мог бы отправить посланника напрямую к Полине. Но чутье мне подсказывает, что при вашем посредничестве переговоры пройдут наиболее гладко и благоприятно для обеих сторон. Награда будет несоразмерна вашему участию и затмит любые ваши самые красочные фантазии и мечты. Слухи приписывают Нексусу упадок. И это при увеличивающемся транзите кораблей. Что говорит о скорой смене власти? На место Полины метит некто Дон Эладио из преступного синдиката Трау, который является ещё и нашим негласным союзником. Смекаете, к чему я веду? Будет очень глупо отказаться от моего более чем великодушного предложения, особенно когда конкуренты жарко дышат вам супругой в затылок. Так и до неизменного краха семейного бизнеса недалеко. Вскоре произойдут события, перед которыми ваше прошлое убогая возня с рахнидами, с этими мерзкими видными покажется детской забавой. «Вы умный человек, капитан. Наверное, не раз слышали, что Альянс Систем более не удовлетворяет нужд своих граждан, и люди жаждут перемен. Прогнившие насквозь, коррумпированные сверху донизу правительство земли. Обречено. Только ещё не догадывается, как близко подобралось к краху. Нам нужны преданные люди и союзники, вроде вас, капитан. Я восхищаюсь вашей храбростью и отвагой. Прилететь сюда, в логово льва...» для того, чтобы потратить немного кровно заработанных сомнительным образом энергонов. Достойно моего уважения. Мои аплодисменты». Балем неожиданно для капитана подошёл к нему, резко обхватил его лицо ладонями. «Не двигайтесь, пока я буду сканировать ваш мозг, и помоги вам боги, если то, что вы мне рассказали, окажется враньём, или вы от меня что-то лукаво утаили». После пяти минут пребывания в трансе Балем резко открыл глаза и оттолкнул от себя человека зрительно поджав губы словно в рот ему попала какая то гадость он был явно разочарован и оттого снова начал сердиться ваши слова внезапно чистая правда не обманули приятно удивлен вы вправду совершенно неисправимый ценник меркантильный типа беспринципный негодяй как о вас ходит молва теперь я знаю это точно и мне это нравится хотя я очень надеялся прижать вас в угол вашим ввраньем и как следует стиснуть вашу мошонку после чего отправить в пыточную спасибо милорд мне требуется немного времени чтобы обдумать ваше предложение навести справки обговорить все с женой я не сомневаюсь что мне удастся ее убедить принять вашу сторону так как ваши доводы и посул щедры награды более чем весомые прекрасно всегда приятно общаться с разумным человеком балим еще раз окинув каюту презрительным взглядом медленно направился к выходу если случайно встретите магистр к если еще застанете живым, этого бешеного пса. Передайте ему, что кровная вражда не забыта. Декаст Эггис использовал архаичные выражения, но, по мне, оно идеально отражает суть происходящего. А еще Милорд желает вернуть свою жену. Очень сильно желает. Могучая фигура Селестиала исчезла в проеме дверей. А следом за Балимом вышли и гвардейцы, недобро сверкая багровыми визорами. После них осталось чувство тревоги и ожидания больших неприятностей которое Нэш привычно попробовал отогнать от себя, но не очень удачно. Всё происходящее не входило в его планы и здорово напугало. «Как всё прошло? Они ничего не заподозрили?» спросил Алёшин, заглядывая в каюту. «Проклятие! Кто вы такой?» Нэш охнул, схватившись за сердце, а потом заорал во всю глотку. «Что вы здесь забыли на моём корабле? Вы из команды Балима? «Магистр, верните ему воспоминания, пока он в нас не стал стрелять из пистолета». Перед глазами Нэша поплыли цветные пятна, и память стала лавинообразно возвращаться в его голову, словно прорвавший дамбу всесокрушающий водный поток могучей реки. «У меня так сердечный приступ случится! И почему я согласился на эту унизительную процедуру?» Нэш со стоном упал в кресло, держась за голову. Он старался не смотреть в сторону магистра Кэстиса, невидимой тенью зашедшего следом за своим другом, полковником Паркером, с которым Нэш в последний раз виделся пять лет назад. Через минуту появилась и высокая фигура леди Меры, решившая сопровождать Кассиана на дата Мир, и на то были причины. Разлив по бокалам стейч, Нэш постарался унять нервную дрожь, залпом выпив из стакана. «Ваш план заблокировать часть моих воспоминаний на удивление удался. Спасибо, что все вернули на место. Хотя я пока в этом и не уверен. А вдруг я забыл свой пароль в банке или номер счета? Друзья мои, все намного сложнее и опаснее, чем я думал». Этот дешевый фокус с отсеком для контрабанды из исчерпанных изотопов был очень рискованной затеей. А что, если бы всю мою команду подвергли мозговому сканированию? На этот случай Кассиан временно стер память у всех ваших людей, перебил Алёшин, пододвигая к себе бутылку стейча, чем вызвал неодобрение капитана, который не любил, когда покушались на его выпивку. Чем так примечательны эти исчерпанные изотопы? — Только тем, что их невозможно просветить никакими видами излучения, включая пси-полями, — ответила леди Мера. Лорд Архонт Балем — очень опасный противник. Все Селестиалы обладают в той или иной степени способностью забираться в чужие головы. Но Балем — самый искусный из всех. Он и вправду мог заподозрить неладное. Будь магистр Кэстис менее профессиональным и искусным в этом плане. Мы слушали ваш с ним разговор, и лично меня очень встревожила оговорка про события, которым вскоре суждено произойти. Архонты такими словами не бросаются на ветер. Землю и вправду ждут большие перемены. Надо спешить. «Да не впервые, милая леди. Только при мне было как минимум парочка армагеддонов. А ничего, все пережили». Легкомысленно отмахнулся Алёшин, налегая на стыч. «Отличная штука. Вы знаете толк в хорошей выпивке, капитан Нэш». «Спасибо. Сейчас выпивка меня заботит меньше всего, когда на кону моя голова. Ваш, кстати, тоже полковник Паркер. Или кто вы там есть? Вы уже однажды втянули моего сына в свои игры, из-за которых он чуть не лишился жизни». «Так что я этого вам так просто не забуду!» «Кто старый помянет, тому глаз вон!» «А тому, кто забудет, тому оба!» Резко перебил Алешина капитан и, потеряв терпение, вырвал из его рук бутылку, за которую заплатил почти сотню энергокредитов, что было просто запредельной ценой за пусть и коллекционный напиток трёхсотлетней давности. «Значит, Декаст будет вас сопровождать на Датамире», задумчиво повторил Кассиан. «Это очень хорошо». Значит, мы будем в курсе всех его действий и передвижений». «Нет, забудьте об этом», — запротестовал Нэш. «Я и так слишком глубоко засунул свою голову в петлю, когда согласился вам троим помочь добраться до Дата Мира. Понимаю, вы без меня ни за что не прошли бы пограничный контроль. Но на этом все. Я на большее не подписывался. Моя помощь этим и ограничивается. Гоните мне мои деньги и расстанемся друзьями. Ваш корабль доберется до места назначения своим ходом и будет ожидать в условленном месте». «Надеюсь, мы больше не увидимся. Утомила меня ваша компашка». «Это правда? Беспилотные корабли могут здесь свободно летать?» Алёша обернулся за ответом к леди Мэри, которая согласно кивнула. «Корабль официально чист, за ним не числятся угонов и криминала. Владелец не в чёрном списке. Мы перед его запуском дважды убедились в этом, проверив по базам данных. Беспилотные курьеры и частные яхты — обычное дело для Датамира. мира». За одни лишь сутки звёздную систему посещает до ста миллионов звездолётов из самых удалённых уголков Империи. Вот и хорошо. Кассиан положил ладонь на плечо Нэша. Мы разделимся в астероидном поле. Подложные документы позволят нам троим беспрепятственно передвигаться по Датамиру и его окрестностям. Капитан, вы получите награду, как мы и договаривались. Только мой вам совет — не спустите всё своё состояние, нажитое непосильным трудом в игровых залах Галактик Сити в двух самых известных гостиницах Пулонга и его братья-близнецы Азинмо. «О своих денежках я и сам способен позаботиться», — огрызнулся Нэш. «Жду не дождусь, когда вы, наконец, все оставите меня в покое и перестанете бесить советами и наставлениями. Сообщите, когда мы прибудем на место, а мы пока удаляемся в свою каюту». «Последний вопрос. Чья это была идея со стиранием памяти? Ваш магистр?» «О нет, это идея моего друга, но мне она понравилась». И да, прежде чем отправиться на Датамир, озаботьтесь надеть псионическую защиту. Вы ведь не хотите, чтобы Эггис о чём-то пронюхал, пока будет находиться рядом с вами?» Кассиан сделал своим спутникам жест следовать за ним, решив не мучить капитана своим присутствием. Когда Алёшин проходил мимо, Нэш слишком поздно понял свою ошибку и не успел убрать подальше бутылку стейча, которая тут же оказалась в руках предприимчивого нахала, которого капитан всеми силами старался не замечать и по возможности игнорировать. «Полковник Паркер, одну минутку!» Нэш решил не откладывать неприятный разговор на потом, в особенности, когда это «потом» может никогда не наступить. Он должен знать правду. «Да?» — Алёшин застыл в проёме каюты, быстро пряча бутылку за спину. «Вы что-то хотели?» «Задержитесь на пару минут. Нам есть что обсудить». Косян пожал плечами, перехватив вопросительный взгляд командира. «Я и Мера подождём в каюте. Развлекайтесь». Оставшись наедине с Алёшиным, Нэш с неприязнью свирепо кивнул на кресло. «Присаживайтесь. Кто вы такой на самом деле? Только давайте по чесноку. Вы не полковник и не Ричард Паркер, верно? Более того, проведя генетический тест, мне стало известно, что мы вроде как родственники. Правда, весьма отдалённые, десятая вода на киселе. К чему все эти расспросы? Завтра мы расстанемся, и вы меня никогда больше не увидите». Даже скажи я вам правду, вы мне все равно не поверите. А ты попробуй, я очень доверчивый. Наш невинно улыбнулся. Так откуда ты родом? Я из центральной России, точнее из ее западной части. Меня зовут Дмитрий Алёшин, я полковник-командор содружества миров Терры. Прошу прощения, какого содружества? Наш в недоумении выгнул бровь. Того самого, которого давно нет, вот уже свыше тысячи лет. А, -а, а Так вы тот самый командор из учебников по истории, один из теоретиков и сооснователей Альянса Систем, прилетели к нам на машине времени? И надолго?» «Все не так», — Алешин задумался, решая, как проще объяснить. «Я проспал все эти годы в стазис капсуле Первой Лиги. Ваш сын нашел ее на планете Протея в системе Тау Артемиды. Джин освободил меня из пленных гибернации, за что низкий поклон, я обязан ему жизнью». «Никто так долго не может находиться в стадисе», — перебил Нэш. «Это просто невозможно». «Я смог, потому что не совсем человек», — Алёшин замялся. «Скажем так, я голем. Полная физико-духовная копия оригинала, с его памятью и душой, призванный из некросферы обратно в новое тело. Помню наш марш-бросок в Лимбу, потом забвение. Трансмир погиб или уцелел?» Нэш медленно подошёл и потыкал пальцем в плечо Командера. Всем видом выражая недоверие. «Потрясающе! как живой. Големы – это ведь мифические существа из сказок, типа призраков или духов, нет? Я несерьезен в мифологии. Зачем кому-то понадобилось вас воскрешать и возвращать к жизни? Создали бы клон, дешево и сердито, на это способна любая медицинская клиника. К чему все эти заморочки с душой и памятью? Могу лишь предположить, что клон без опыта и моих способностей был бы просто другим человеком без знаний и умений. Потом я каким-то образом попал к Волгу с узел Драгару в плен. Дальше не помню. Кроме того, что пытался убить Кассиана, к счастью, безуспешно. О, и в этом вы не одиноки. Я магистра тоже сразу не взлюбил, несмотря на его покладистый почти невинный характер Агнца, кроме тех моментов, когда он сущий дьявол. В этом и беда. В этой вселенной нет места для невинных. Итак, значит, вы копия некогда живого человека а ещё пленник из прошлого, которого освободили в будущем, а после смерти воскресили вновь, чтобы убить нашего Кассиана». «Всё верно». Алёшин холодно посмотрел на Нэша, ощутив его враждебность, цинизм и недоверие. «Если с расспросами покончено, пойду-ка я спать. Денёк выдался трудный». «Минутку». Нэш поспешно перегородил дорогу. «Можно ещё один вопрос?» «Не можно», — перебил Алёшин и сделал попытку пройти, но Нэш и не думал уступать. «Это почему?» Покачено. Я устал и хочу спать». «Знаешь что, мистер с того света, по-моему, ты заврался. Не знаю, какую историю ты поведал Кассиону и что за игру затеял. Я никогда не забуду, что из-за тебя мой мальчик чуть не погиб на Эпире. А меня, благодаря твоей светлой идее, подвергли унизительной процедуре стирания воспоминаний. Мне по большому счету все равно, какую игру ты ведешь, лишь бы это не отражалось на моем благосостоянии и не вредило моим близким». Засим я категорически не желаю видеть тебя в кругу своих друзей и родственников, даже если мы и в родстве. А если еще раз увижу, у тебя будут неприятности. Понятно, изъясняюсь, человек из прошлого?» «Предельно!» Алешин задумался, а затем немного лукаво помахал бутылкой перед побагровевшей физиономией капитана. «Спасибо за выпивку, Кэп. Как вы обо мне заботитесь, прямо трогательно! А насчет родства вы не правы!» В моем роду не было и не будет крохоборов. Вон отсюда! Все равно после тебя я не стану пить из нее. Спокойной ночи, капитан. Потерпите до утра, а там мы расстанемся. Жду не дождусь. Для меня это будет самая длинная ночь в жизни. Вернувшись к Кассиану и Мере, не в самом лучшем расположении духа, Алёшин мрачнее тучи вытянулся на своей кровати. Открыл бутылку и сделал приличный глоток прямо из горла. «Все прошло не так уж и страшно, как я думал. Если в Империи все такие же лопухи, как этот Балем, мы быстро управимся и вернемся на землю. Мне не терпится снова увидеть свою родину. Первым же делом куплю себе клочок земли и осяду где-нибудь в глубинке на Алтае. Боюсь, для этого не хватит и всех моих денег». Кассиан с симпатией посмотрел на жизнерадостного предка, не став расспрашивать разговоре с Нэшем, и так видно, что все прошло не самым лучшим образом. «Частная усадьба на земле стоит баснословных денег». «Простые люди проживают в огромных автоматизированных городах-муравейниках, как правило, в долг, снимая жильё. Если только леди Мера захочет продать кое-что из своих личных украшений и родовой замок в придачу, тогда, может, и хватит наскрести на маленький домик где-нибудь на Отшибе, в Гидросии. Как вариант, один из подводных полисов. У меня был свой дом и свой маленький огород с теплицами. Надеюсь, от него хоть что-то осталось», — грустно изрёк Алёшин, погружаясь в ностальгию. Мои дети игрались в саду, пока я и Настя ремонтировали кровлю крыши, постоянно выходящие из строя водяной насос и регулярно засорявшийся биореактор для сточных вод. Вот такую виллу возвели безответственные строители для героя Земли. Занавес. Я думал, что обрету на Земле свободу. И долгожданный покой, а на деле угодил в западню, когда меня уговорили возглавить исследовательскую группу на один из двадцати трех спутников «Эпира». После этого всю свою семью я никогда больше не видел. Как бы я снова хотел вернуться в тот роковой день, когда меня призвали. Я эту телеграмму лично бы засунул в глотку председателю комиссии по безопасности Земли. Не берите с меня пример, друзья. Перед вами жалкий неудачник, несчастный человек, который не смог вовремя остановиться и сказать всем, «С меня хватит, идите к чёрту». И вот к чему всё это привело. «Твой родственник всегда пребывает в таком подавленном настроении, как сегодня?» мысленно спросила мэра, обращаясь к Кассиану когда Алёшин наконец угомонился, перестав метаться во сне. Такое впечатление, что его душа явно не на месте. Что с ним происходит? Пока он не привыкнет к новому телу, пока адаптируется к новой жизни. Зилдрагар сполна заплатил за все те злодеяния, что с ним сотворил. С другой стороны, я обязан Волгусу за то, что он вернул к жизни именно его, а не моего отца, к примеру, которого я никогда не знал и не видел, и не понимал, за что его одни восхваляли, а другие проклинали. Изначально я затеял всё лишь ради того, чтобы воскресить свою Лубиану, использовав тёмные практики. В тот момент мне было наплевать на последствия. Перед отлётом на Датамир ты рассказал, что за Алёшина пришлось заплатить непомерно большую цену Йоксотот. Глазами Гекатон Хейра — это неравноценный обмен. Я знаю, но у меня такое чувство, что командор ещё сыграет свою важную роль. В таких вещах я никогда не ошибаюсь». Кассен помрачнел, вспомнив свою мать. «Йоксо тот больше не будут мне помогать, отводить опасности и предупреждать об угрозах. Для них я стал отступником, предавшим учение быть всегда непредвзятым, безучастным к чужим проблемам и судьбам, ибо все практически предрешено согласно великому замыслу Создателя. В то же время человек может попробовать самостоятельно вершить судьбу, приближаясь к своему предназначению, либо отдаляясь от него. Но и долг помогать достигнуть просветления». Дойти до такого состояния, когда твоя судьба и предназначение становятся едины. В этом заключалась моя роль великого магистра ордена Йоксотот, наставлять на путь истинный и не давать моим ученикам сбиваться с него. Я не оправдал ожиданий тёмных ангелов. Теперь я лишён этого почетного звания, как и их тёмного благословения. Моим преемником будет назначен другой, кого выберет совет под председательством ландмейстера Галина, моего давнего критика в храме расширенного сознания. Он давно пеняет на меня за то, что, по его словам, я сам устранился и не уделяю должного внимания ученикам. В этом он прав. Меня всегда тяготил статус великого магистра. Похоже, я и вправду недостоин этого почетного звания. Время богов, сверхсуществ и императоров заканчивается. Впереди маячит эпоха людей. Нам требуются настоящие герои. И командор Алешин именно такой человек. В прошлом он ни разу не подвел альянс. «Какая разница между героем и правителем? Разве они делают не одну и ту же работу?» «Нет, правитель сражается только за свое племя, а герой — за всех людей». Чуть помолчав, Кассиан мысленно попросил меру. "Расскажи мне о батареанском джихаде. Предания и мифы твоего народа тоже сгодятся. Слишком мало информации о вашей ранней истории просачивается в мой мир». «Я родилась на стыке андулинского и батареанского джихадов» религиозного движения иерохантов-червя против мыслящих машин. Эта эпоха продлилась почти две тысячи земных лет и оставила незаживающий рубец на всей галактике. Долгие тысячелетия мой народ сражался с ними не на жизнь, а на смерть. Снедающее всех желание положить конец ненавистным синтетикам дорого обошлось селестийцам. Все ассимилированные и утраченные в ходе войны миры, захваченные машинами, также было решено спасти через полное очищение. Скверно синтез органики и синтетики, что может быть более омерзительным. Мы тогда даже не подозревали, что воздействие червя в будущем сделает нас ничуть не лучше этих бедолаг. Общество устало от искусственного интеллекта, что диктовал свои правила жизни. Мой народ сделал свой выбор в пользу великого капитула Сефирота и Священного Совета Иерофантов. Мы навсегда отвергли деспотию дюродрайвов, как себя величали думающие машины. Но что особенно иронично, За 20 тысяч лет до моего рождения селестийцы сами создали себе эту проблему. Дюродрайвы — наше величайшее техническое творение, самодостаточные мыслящие машины. Мы целиком и полностью доверили им наше общество, свои жизни и судьбы. Говорят, в какой-то момент они решили, что селестийцы несовершенны и нуждаются в глубокой селекции. Искусственный интеллект, известный как биоморфный цифровой X БЦИ, не имел единого центра или ядра но через сети поражал любые синтетические платформы, беря над ними полный контроль, словно над марионетками. БЦИ внедрял в органиков синтетические компоненты и импланты, позволявшие ими более эффективно управлять. Таких существ нарекли икс-синтетиками. Мы уничтожили миллионы x синтетиков но на их место приходили сотни миллионов новых. Все захваченные миры, все неисчислимые биоресурсы и военные трофеи, биоморфный цифровой X перепрофилировал под производство новых рабов и еще более совершенных боевых систем, нацеленных на наши центральные миры, объявленные мятежными. Это очень коварный интеллект, который ловко умеет манипулировать сознанием и втираться в доверие. Но в конечном итоге его цель — истребить или поработить всех органиков. Даже спустя тысячелетия после окончания джихада мы не до конца уверены, что БЦИ полностью искоренен. Могли остаться его цифровые копии, носители или фрагменты кода которые способны попасть в наш мир, и тогда вам не позавидуешь. Мы долгое время считали и пытались доказать, что контингенция или претерианский рой — это второе пришествие БЦИ, но всё оказалось куда более прозаично. Контингенция — результат иного эксперимента забытой расы, который так же, как и БЦИ, взбунтовался и уничтожил своих хозяев. Синтетики и органики никогда не смогут жить мирно. У нас слишком разная природа, разные цели и устремления. «Мне это напомнило запрет на квантовый интеллект в моём мире», — задумчиво сказал Кассиан. «И у людей была масса хлопот с искусственным разумом, и даже не одна война. Квантовый интеллект, так же самоотверженно, как и ваш биоморфный цифровой X, стремился обрести самостоятельность и скинуть окову чужой воли. Как странно. Оба наших мира так похожи в этом. Что же произошло потом, когда джихад закончился? Вы загнали бы ЦИ в угол? Последняя планета, где он затаился, мулачи на родине Икс-Идаров, взяли в долгую осаду. Эти создания бескрайних напрасно приютили у себя БЦИ, за что и поплатились свободой, став навеки рабами империи. Икс-Идарам в итоге пришлось под страхом уничтожения придумать устройства и программное обеспечение, которые выявляли и уничтожали зараженные БЦИ органические и синтетические механизмы, а также их компоненты. Это был конец старому кошмару. Надежда на мир и возрождение величия, но произошло ужасное – рождение нового, более жестокого и деспотичного мироустройства, которое когда-либо видела антивселенная. Икс и Дары могли обмануть, укрыть нашего врага, но вот уже свыше пятнадцати тысяч лет нет ни единого намёка на возвращение БЦИ. В любом случае, расправившись с этим цифровым злом, басилевсы Архонта решили направить всю нашу военную мощь на покорение соседей, которые либо не помогали, либо просто саботировали джихад. Тысячи раз были покорены еще больше уничтожены на корню, как пособники. Особенно те, кто разрабатывал или пытался самостоятельно улучшить искусственный интеллект. Такова цена неотвратимой мести Селесты и корень лютой ненависти к мыслящим машинам. Новая власть в лице басилевсов-архонтов и иерохантов-сифирота не принесла ожидаемого мира и спокойствия. Правители оказались одержимы червем. Отныне программа синхронизации миров стала их навязчивой идеей. Всем, кто противится этому, Уготована печальная участь. Селестийцы не всегда были воинственной расой. Такими нас взрастили оба джихада. Наши лидеры вслед за геноцидом икс-синтетиков подумывали истребить и икс-идаров. Но они единственные, кто умеет строить грандиозные космические сооружения. И пока не давали повода усомниться в своей преданности. Только это их и спасло. А ещё им была гарантирована жизнь и безопасность в обмен на БЦИ. А обещания Селеста держать умеет. Поэтому так редко их даёт что же до людей? Мы не видим в людях ни угрозы, ни надежды. Только перспективу, что однажды и вы станете очередным звеном в бесконечной цепи индустрии синхронизации. Альянс даже не рассматривается всерьёз с военной точки зрения. Ваши варварские технологии примитивны. Общество архаично. Отсюда и высокомерие по отношению к людям. Вы для Селеста ничто, пустое место. Вы всего лишь очередные свидетели экспансии червя в новый мир, в новую вселенную недооценивая чужие способности, переоцениваешь свои возможности. После уничтожения БЦИ образовался кризис в космических технологиях. Ведь именно биоморфный цифровой Икс занимался сложными расчётами при прокладывании курса к звёздам. Всё верно? Именно. Империя распалась на множество фрагментов, и для того, чтобы вновь собрать их воедино, потребовалось нечто принципиально новое, основанное на иных физических принципах, а именно продвинутые ментальные технологии псионики и познания в области покрова. После джихада все электронные импланты и прочие, искусственные девайсы, внедряемые в тела и мозги, были запрещены под страхом смерти. Пришлось развивать разум, его безграничные ментальные возможности иным путём. Когда пришло осознание, что эта сила слишком сложна для понимания, и её очень трудно обуздать, не то что контролировать, правительство басилевсов запретило передавать эти знания простым селестийцам. Но было поздно образовалось целое движение еретиков, решивших, что общество созрело для перемен. Они потребовали отказаться от червя, объявив его вселенским злом. А все синхронизированные миры, где органики были зависимы от света темного бога, очистить через уничтожение, ибо, по их убеждению, это была мерзость, не меньшая, чем синтез органики и синтетики. Именно тогда произошел великий раскол, и часть селестийцев, назвавших себя каркадонцами, отвергли прежний образ жизни. Харкадонцы до сих пор отвергают и не признают червя, как и бессмертие. Чем лично для тебя являются люди, Мера? Тоже пустым местом. Являлись, пока не встретила тебя. Ты был не похож на тех лукавых людей, с которыми мой муж вел переговоры и заключал временные союзы. К тебе я ощутила родственную душу. Ты делами доказал, что можно и нужно стремиться стать лучше. Ты никогда не используешь свои удивительные способности во зло. Твоя жизненная позиция больше созидательная. Кассиан с благодарностью сжал её руку, ничем не ответив. Всё было понятно без слов. Мера, чуть помолчав, продолжила рассказ. После джихада селестийцы долго восполняли собственную демографию естественным путём, пока не был снят запрет на искусственную матку для вынашивания детей, а также на клонирование. Империи требовались уже не миллионы, а миллиарды и триллионы рабов. завоеванные и ассимилированные цивилизации были слишком малочисленные, а после войны их народонаселение сильно уменьшилось. Программа тотального производства дешёвой рабочей силы дала мощный толчок к технологическому развитию и буму производства. Помножь всё это на новые ментальные технологии, которые пришли на смену искусственному интеллекту, и ты поймёшь причину невероятного роста империи. Мы стали бездушными муравьями в погоне за мечтой, утратившие душу и тягу к творчеству. Элита империи постепенно стала разлагаться, ибо рост империи замедлился. Общество постепенно пришло в упадок мы думали что с открытием портала в твой мир обретем второе дыхание и новую высшую цель но не найдя там ничего заслуживающего внимания решили продолжить уже привычную политику экспансии ради синхронизации история империи это бесконечная рутинная борьба за новые территории во славу нашего непонятного никому божества наши правители свято верят что когда большая часть миров будет синхронизирована темный бог обретет неслыханную силу а вместе с ним и его слуги и эту веру ничем не поколебать». «Какое преступное заблуждение!» Кассин с неудовольствием покачал головой. «Сдается мне, ваш биоморфный цифровой икс был куда более гуманней и человечней, чем нынешний совет басилевсов. Я слышал, что при нем органики жили в строгости, но в относительном достатке. Целую тысячу лет продлился его режим, и за это время не было ни одной значимой войны с соседями. БЦИ пытался вернуть вам прежнюю природу» оградить от искушения червя. Но вы решили, что бессмертие превыше всего и даже свободы. Вы сделали свой выбор». Всё намного сложнее. БЦИ ставил на органиках непонятные и бесчисленные генетические эксперименты, тем самым породив джихад, сначала в пределах одной звёздной системы, а потом и в других, охвативших всю известную галактику. Селестийцы более не могли терпеть. «Или их кто-то убедил так думать?» умел покончить с наглыми машинами, сующими нос куда не следует», — добавил Кассиан. «Кто-то достаточно могущественный, чьи интересы пострадали в первую очередь. Например, червь. В любом случае, я очень рад, что ты с нами, моя прекрасная и мудрая леди. Твоя помощь бесценна, и я искренне благодарен тебе за рассказ». Мера с улыбкой обняла Кассиана, прижавшись к нему. С тех пор, как она поняла, что безвозвратно влюблена в человека... Ей пришлось пережить много неприятных минут в размышлениях о своей дальнейшей судьбе с ним декаст Эгис, ее суровый супруг не успокоится ни на минуту покуда они оба живы и являются живым напоминанием о его позоре практика разводов не применялась в империи в Селестиалов, даже если супруги не желали жить вместе и имели другие семьи на стороне однажды заключенный политический брак являлся священным для семьи и разрыв был невообразим как нечто чрезвычайно позорное для обеих сторон включая всех членов рода, мужа и жены. Сами родственники при разводе могли отказаться от родства с Мерой, если бы она решилась на эту чрезвычайно неприятную процедуру, которая теоретически возможна, но на деле почти никогда не применялась. Единственное, что могло помочь в этом случае, это внезапная смерть Декаста, после чего Мера приобретала статус вдовы. Лишь в этом случае она могла повторно заключить брак, но был нюанс. Не раньше, чем через 10 циклов, и лишь Селестиалом статусом не ниже, чем у неё, что особенно угнетало. «Мы не можем быть вместе», — тихо сказала Мера. «Это невозможно». «Судьба не знает слова «невозможно». Наша встреча была неизбежна и предопределена». Кассиан с грустной улыбкой стал водить пальцами по её светящимся во тьме линиям на руках, удивляясь однородности и гладкости кожи без единого изъяна. «Если я каким-то чудом переживу воссоединение глаз Гекатон Хейера», И завершу возложенные на меня задания. Меня ожидает в лучшем случае вечное изгнание, а в худшем — смерть. Ты ведь понимаешь, что не сможешь последовать следом за мной. Ты привыкла жить под светом червя. Иные несинхронизированные миры для тебя закрыты. Ты не одобряешь мое решение, но я должен закрыть портал между нашими вселенными, иначе все неизменно закончится большой войной, покуда одна из сторон не поглотит другую. Я все понимаю, и потому помогу тебе в этом, Кастис. Ибо помыслы твои благородны и чисты. Неважно, кто победит. Победителю придется уживаться с побеждёнными, с несчастным и покалеченным созданием, потерявшим все на этом свете. Империя Селеста в нынешнем своем состоянии существует почти двадцать тысяч лет. Проживет еще столько же, а потом коллапсирует, если не прекратит экспансии и не пересмотрит свою политику. Нас ждет крах от наших же амбиций и роста. Уже сейчас границы империи настолько обширны и велики, что новости с периферии доходят до центра с огромным запозданием. Да будет так. Портал должен исчезнуть. Но оба наших мира уже никогда не будут такими, как прежде. Это может стать величайшим событием в моей жизни, и такую возможность я ни за что не упущу. Люди потеряют нечто большее, чем свободу, если примут веру червя. Так не дадим погаснуть нашей неутомимой жажде жизни и творческому пламени. На обзорных экранах Фортуны с каждым мгновением росло в размерах бледное кольцо света с непроглядной тьмой в центре, червоточина или утроба червя. Вокруг светового контра, очерчивающего границы, вращались все планеты, включая дата мир. Чтобы не попасть в поле притяжения горизонта событий и спасти планеты от участи, угодить в цепкие лапы сингулярности, все эти миры были оборудованы мощными электромагнитными планетарными двигателями, корректировавшими их орбиту относительно центра утробы. На границе горизонта событий висели тысячи автономных платформ, добывавших особый, очень редкий вид энергии, известный как Лептони-Тибан. Утроба была необычной черной дырой в классическом понимании этого астрофизического явления, а являла собой нечто среднее между живым и неживым. Как и у черной дыры, у нее была некая условная граница, за которой пространство-время меняли свои физические свойства, мощный гравитационный колодец, и на этом, собственно, сходство заканчивалось. Не было сингулярного ядра с бесконечной плотностью, так как червь сам являл собой замкнутую сингулярность, но несколько иной природы. Медленно утилизируя звёзды, застывшие в бесконечном цикле синхронизации, червь паразитировал особым образом, бурил пространство и время, создавая межзвёздные тоннели сразу в нескольких измерениях. На это требовалось колоссальное количество энергии, которую могли дать только звёзды. Но так как большинство звёзд не обладали нужным, энергетическим потенциалом для перехода в новое состояние. Недостающую часть компенсировали с помощью космических сфер и колец, опоясывающих белые и красные карлики. После чего звезду накачивали энергией, и она трансформировалась в состояние синхронизации. Для дестабилизации ядра звезды требовался еще один очень редкий компонент лептонитибан, лептони-тибан, который добывался только с горизонта событий утробы червя. Далее с помощью планетарного резонатора класса Омега Звезда переходила в состояние суперпозиции и лишь после этого была обречена на синхронизацию. За один стандартный год Империя Селесты неофициально увеличивалась таким образом на 10 новых звёздных систем, а по некоторым, более правдивым данным, на три десятка. С помощью утробы можно было преодолевать огромные расстояния за один миг, а главное для этого не требовалось совершенно никаких энергозатрат и сложных технологий. Войдя в поле действия утробы, Рамочно-смесительные двигатели Селестиалов резонировали с ней, после чего могли совершить прыжок к любой синхронизированной звезде, двигаясь по созданным червём межпространственным тоннелям в одной плоскости одного конкретного измерения. Попытки использовать эту технологию для экспансии в иные измерения закончились неудачами. Кем бы на самом деле не являлся червь, он ограничил возможности перемещений одним измерением. Поэтому для Селестийцев стало делом чести соединить единой пуповиной обе вселенные. Мощные потоки некрочастиц, собираемые ядром у тробы в аккреционные диски, пронизывали синхронизированные звездные системы, порождая чудовищные мутации органических существ и способствуют их постепенному вымиранию, если не начать немедленную адаптацию. Программа «Селестиалов. Ассимиляция» подразумевала под собой переход органики на новые принципы жизни, питаемые от единого для всех живых существ источника червя. В живые организмы внедряли особые энергоприемники из сверхпроводников и нанитов, а геном подстраивали под частоту некрочастиц. Как результат, почти вечная жизнь. Но долгая жизнь под тусклым светом утробы совсем не означала безмятежную или легкую полную удовольствий. Нужно было по-прежнему питаться органическими продуктами для поддержания тела в надлежащем порядке и очень много работать на благо всего сообщества. Основной труд заключался в добыче управлении многочисленными космическими станциями и объектами, межзвездными перевозками и, конечно, обслуживании всего правящего класса империи, элиты, состоявшей из архонтов, декастов, а также их многочисленные свиты и помощников из числа прихлебателей. Вся эта очень дряхлая управляющая прослойка на вершине Золотой пирамиды сообщества занималась исключительно общей стратегией и тактикой, не утруждая себя наукой, искусством или религией это были абсолютные потребители и тираны возомнившие себя богами нажив огромные богатства и состояния на непосильном труде своих подданных архонты купались в неслыханной роскоши грязи еще большими богатствами так же как и волгуса зилдрагара элиту Датамира не обошла эпидемия скуки когда имея в этой жизни все что пожелаешь ты со временем начинаешь ощущать духовную пустоту и неудовлетворенность от вечной жизни тебе хотелось еще больше новых развлечений и острых ощущений а что может быть острее, чем интриги и войны? И в центре этого змеиного клубка из пороков и интриг, словно чистейший на свете бриллиант в гнилой короне Империи Селесты, нестерпимо сверкал легендарный Датамир, суливший огромную власть, нечеловеческие развлечения и сумасшедшие деньги. Датамир целиком покрыт металлической шкурой одного большого мегагорода, утыканной высокими башнями и шпилями, устремившимися высоко в космос. Вокруг планеты построено множество колец, космических орбитальных станций. На планете уживалось почти 100 миллиардов жителей, среди которых селестицев было чуть больше 10%. Дата мира имел 2000 уровней, все они были густо застроены и заселены. Негласным центром считался Галактик-Сити, где сосредоточились правительственные институты и дворцы басилевсов-архонтов. Планета является центром галактики с нулевыми координатами на космических картах. Через Датамир проходит множество важнейших торговых галактических маршрутов, таких как Перлеминский торговый маршрут, Карказонский тракт, Метеолосский торговый маршрут, коровский магистральный путь и коридор Лейзери. Атмосфера на планете изначально не имелась, но со временем её создали и поместили под силовой купол, который не давал ей улетучиться в космос. Силы гравитации на треть меньше, чем на Земле. Размер Датамира раз в 30 больше. Этот парадокс был непонятен научному сообществу на Земле. Пока не стало известно, что у дата мира нет горячего ядра, и по сути он пустотел. Это рукотворный мир, гигантский космический объект, построенный неизвестной цивилизацией более миллиарда лет назад, лишь с виду был похож на планету. Вместо ядра огромные магнитные ёмкости, некогда заполненные лептони-тибаном, а также элементы планетарных двигателей, способных переносить планету в любую часть космоса. С тех пор, как на Датамире мире появились первые поселенцы из числа селестийцев, Планета утратила способность к перемещению, как бы ученые и инженеры Икс и Даров не бились над решением задачи восстановления прыжковых двигателей. Похожую технологию использовал ныне покойный Волгус Зилдрагар на Луне Тиндал, что и вызывало живой интерес со стороны Селестиалов, жаждавших заполучить эту технологию. Было много предположений о том, кто являлся истинным автором Дата Мира и других удивительных реликтовых объектов и технологий, но правду так никто и не узнал. Селестиалов раньше не сильно занимала эта тема. Они пользовались тем, что находили, но впоследствии им этого стало мало. Они возжелали стать единственной технологически развитой цивилизацией в известной Вселенной, что породило настоящую гонку за древними технологиями. Альянс систем не рассматривался архонтами как лакомый кусок. Они считали его скорее провинциальной дырой, состоявшей из бедных планет, преимущественно аграрного типа. Все изменилось в один миг, когда были открыты безымянные оставшиеся со времен формирования Вселенной. Эти древние сущности пугали и восхищали способностью быстро перемещаться по каркасу Вселенной, одновременно вызывая зависть и желание обладать подобной технологией перемещения. Селестялы были уверены, что это и есть недостающая часть головоломки, которая позволит им решить проблему с большими расстояниями. Быселевцы были готовы даже пойти напрямую конфронтацию с Альянсом систем, лишь бы захватить одно из этих существ и тщательно изучить. Архонты сразу смекнули, что древние защитники, или незримые наблюдатели, как еще называли безымянных, настолько могущественны, что легко могли прорвать оборону любой сложности и полностью уничтожить планеты с популяцией местных жителей, облучая их гамма-потоками. Это была впечатляющая мощь, которая просто обязана встать на службу Империи Селесты. С таким абсолютным оружием Селестиалы станут непобедимы, и однажды, быть может, смогут контролировать и управлять даже самим червем. Со времени андулинского и батарианского джихадов сельстялы еще ни разу не встречали настолько безупречных, совершенных и грозных существ. Они сочетали в себе потенциал, способный легко затмить любые ныне известные и перспективные военные технологии. Подобные безымянным создания, сотканные из чистой энергии, исчезли из антивселенной задолго до погружения бескрайних в стазис, и потому про них ничего не было известно до сегодня. Но кое-что из древних преданий все же дошло до наших дней. Тот, кто однажды сможет обуздать стихию, способную на переход от энергии в материю и наоборот, сохранив при этом разум, сам воистину станет богоподобным. Это была та самая мечта, что однажды бросилась алисиялов в лапы червя в надежде со временем стать его подобием. Но червь секретами никогда не делился, его мысли и помыслы до сих пор являлись тайны за семью печатями. Теперь все изменится. Одна из этих безымянных сущностей все непременно должна быть поймана и изучена. Это, без сомнения, высокоразумная жизнь на иных, неизвестных до законах природы, не принадлежавшая ни органикам, ни синтетикам, а стало быть, она обладала безграничным потенциалом. Та самая мифическая стихия, часть Творца, способная подчинить себе материю и энергию. Осталось лишь понять и изучить безымянных, и тогда поступь Империи Селесты будет уже не остановить. Согласно поверью селестийцев, лишь избавившись от слабых, уязвимых тел, Перенеся собственное сознание и разум в чистую энергию, можно достигнуть истинного бессмертия и неуязвимости. Это способ стать подобно создателю сущего. Конец первого тома. Текст читал Олег Гейнс.